Глава вторая. На другой день Василий Панков выпивает коньяку на какой-то станции и возвращается в вагон веселый, беспрестанно улыбаясь и играя глазами. Василий русоголов и странно смугл лицом и телом. В деревне его все зовут Копченым. Глаза у него серые, веселые, нагловатые. Вообще же он весь подборист, суховатый щеголеват, любит шелковые рубашки, галстуки и нарочно шьет себе широкие внизу брюки, И знает, конечно, о себе, что нравится девушкам. Сближается он с ними быстро, но так же быстро и расходится. Они ему надоедают. Про себя он решил давно, что женится в 28 лет и непременно на своей деревенской. Он уверен, что мать уже присмотрела ему двух-трех невест, что все они хороши, здоровы, красивы, из хороших семей, где нет ни пьяниц, ни придурков в роду. Так женились его отец и дед, его старшие братья и соседи, так женится и он. После коньяка Василий быстро пьянеет, громко хохочет, громко говорит, обращаясь ко всем без разбору, к соседям, к проводникам, к старым и молодым. «Мамаша», — говорит он, — «вы, конечно, меня извините». «Извините, я как стеклышко». Ну, выпил, правда. «А разве есть такой закон, чтобы не пить?» «Кто я?» «Строитель, да?» «Мамаша, меня в Москву звали, полторы сотни оклад, да? А я у себя в командировках больше заработаю, да? Не веришь, мамаш? И он невнятно толкует о заработках, о каких-то инженерах, презирая их дипломы и образование, презирая вообще культуру, выше всего ставя опыт, хвастаясь своей необходимостью. В соседнем купе начинают играть в подкидного. Василий идет туда, тоже садится, но играет плохо, путает ходы, роняет карты. И все говорит, с восторгом вспоминая какого-то однорукого, как он с ним играл, и как однорукий ловко сдавал карты и помнил все ходы. В вагон входит чернявый, полненький человек в белом халате с розовым гладким лицом, с золотыми зубами и маслянистым блеском глаз. Он останавливается в вагоне посередине прохода и говорит звучным, сытым баритоном, быстро всех оглядывая и быстро улыбаясь заученной золотой холодной улыбкой, портящее его сытое красивое лицо. — Дорогие товарищи, наш ресторан к вашим услугам. — Что? Перебивать будете потом. — Холодные и горячие закуски. — Большой ассортимент вин. Встрепенувшись, Василий Панков тотчас идет в вагон-ресторан, качаясь на переходных площадках, не закрывая за собой дверей, толкая пассажиров. В ресторане он опять пьет коньяк, еще больше пьянеет, знакомится с кем-то из другого вагона, идет с ним туда, приглашает его к себе в деревню, всех перебивает, пытается что-то рассказать, хочет казаться умнее, образованнее, чем на самом деле. Но пьяная глупая серость так и прет из него. Часа через два... Он возвращается в свой вагон, присаживается к шахматистам, подсказывает, мешает им, потом играет сам, утомив и выведя из себя партнера, он начинает ходить по вагону. — Ну, с кем сыграем? — громко предлагает он. — На сто пятьдесят грамм. — Даю форы ладью. Ну, кто желает? Никто не хочет с ним играть. — Никто не желает? Слабаки вы все против меня. — Эй, Курчавый! — обращается он к совершенно пляшевому толстяку. — Сыграем, Курчавый. Тебе и две ладьи уступлю, а? Тот отворачивается к окну, делает вид, что не слышит, шея его наливается кровью. — Седой, а? — не унимается Василий. — На 250, а? Не желаешь? — Обиделся, Седой, а? — Извините, извините. Какая-то девушка, которой Василий нравится, не выдерживает и прыскает. Приободренный Василий, чувствуя, что все обращают на него внимание, начинает еще пуще ломаться, ему весело. Ему кажется, что он ужасно остроумен, он каламбурит, говорит присказками, поговорками, дорожными, стертыми и пошлыми. Наконец он все-таки устает, замолкает и скоро засыпает на свои полки, Спит он, свесив руку, раскрыв рот, пуская слюну на подушку и громко всхрапывая. А поезд между тем все мчится и мчится на север. День проходит быстро, меркнет небо за окном, темнеют поля, леса становятся сумрачными, заря бледнеет и гаснет. Скоро в вагоне зажигают свет, начинают разносить чай, и незаметно наступает вторая ночь в дороге.